Дэн Милман. «Совершенное владение телом и разумом. Как добиться успеха в спорте и жизни?» Тем, кто живет ради момента истины, кто смотрит своим страхом в глаза и никогда не перестает мечтать, тем, кто стремится овладеть своим разумом и телом, вне зависимости от того, занимаются они спортом или нет. Благодарности. Выражаю глубочайшую благодарность следующим людям, которые прямо или косвенно помогали написать эту книгу. Моим родителям Герману и Вивиан Милман за их любовь и поддержку. Моим бывшим тренерам Ксавье Леонарду, Эрнесту Контерерсу и Горалду Флерею, помогавшим мне больше, чем они сами думают. Моим товарищам по команде за их дружбу и поддержку. Мастерам разума и тела Востока и Запада, осветившим мне путь, на чью мудрость я опираюсь. Особую благодарность выражаю Альфи Кону, автору книги «Без соперничества. Доводы против соревнования» и «Женский спорт и фитнес» за любезное разрешение цитировать труд доктора Кона и Джону Робинсу, автору книги «Диета для Новой Америки», к которому я обращаюсь как к наставнику. Глубокую благодарность выражаю Джейсону Гарднеру и сотрудникам издательства «Библиотека Нового Света» за их воображение и энтузиазм при создании превосходной редакции этой книги. Наконец, каждая написанная мной книга отражает любовь, поддержку и терпение моей семьи. Пролог. Совершенное владение телом и разумом на арене повседневной жизни. В каждом из нас есть герой. Заговорите с ним, и он ответит. Неизвестный автор. Голос диктора дрожит от волнения, когда начинает проигрываться видеоролик. Дамы и господа, вот-вот увидите, как Дэвид Сил совершит подвиг. Подвиг, требующий полной концентрации, мужества и координации. То, чему вы сейчас станете свидетелями, не случилось за ночь, а явилось результатом подготовки, длившейся несколько месяцев. А вот и он. На экране появляется человек. Дэвид выглядит расслабленным и уверенным. Он готовится выполнить серию сложных гимнастических упражнений. На мгновение он с сомнением замирает, сохраняя равновесие. Затем, глядя прямо перед собой, полностью сконцентрировав свой разум на предстоящей задаче, принимается двигаться. Его тело остается расслабленным, когда он приступает к первому упражнению. Вдруг задрожав, он начинает падать. Дэвид быстро берет себя в руки и, не тратя ни секунды на злость или страх, снова встает и продолжает продвигаться к своей цели. Его лицо спокойно, но сосредоточено. Приближаясь к финалу своего выступления, Дэвид опять чуть было не совершает ошибку, но снова сохраняет равновесие. Он выпрямляется, лицо его сияет. После последнего напряженного мгновения наблюдающие за ним люди выдыхают и с восторгом аплодируют. После, когда десятимесячный Дэвид сил... Мастер, овладевший своим телом и разумом, оказывается в объятиях своей матери. Видеокамера его отца запечатлела, как Дэвид сделал свои первые шаги по ковру в гостиной. Вы тоже были искусным спортсменом в младенчестве. Ваш разум, свободный от забот или тревог, концентрировался на настоящем моменте. Тело было расслабленным, гибким и существовало в гармонии с силой притяжения. Эмоции были спонтанными, вы их не сдерживали. Даже сейчас... У вас есть потенциал для того, чтобы в совершенстве овладеть своим разумом и телом. Врожденный спортсмен вас ждет того, чтобы появиться на свет. Мы начинаем жизнь с почти неограниченным потенциалом, но затем теряем связь с многими нашими детскими умениями из-за предрассудков, эмоциональных конфликтов и физического напряжения. Совершенное владение телом и разумом рассказывает о средствах, при помощи которых вы сможете вернуть себе ясность ума, спокойствие и силу. Они помогут добиться успеха не только в мире спорта, но и на арене жизни. Введение Недолгий век лавровых венков, которые носили олимпийские чемпионы в древности, напоминает нам о том, что победа мимолетна, что мгновение славы быстро меркнет. Даже те, кто добился блестящих успехов в своем виде спорта, все равно сталкиваются с трудностями в повседневной жизни, в отношениях учебе и карьере. Какие тренировки лучше всего подготовят нас к эмоциональным и психологическим трудностям на арене повседневной жизни? В нашем ограниченном стремлении быть первыми результаты, статистика и победы слишком легко могут подменить собой цель тренировок. Но чересчур сильно концентрируясь на устремлениях, мы без труда забываем, к чему стремимся, а стремимся к тому, чтобы получить удовольствие, полностью реализовав наш потенциал. Те игры или спорт, которым мы занимаемся, могут стать тропой к более серьезной цели или победе в более значительном соревновании. Они могут стать дверью к личностному росту, мостом к наиболее полному раскрытию человеческого потенциала. Эта книга поможет построить такой мост. Я написал совершенное владение телом и разумом, чтобы поделиться моими открытиями, сделанными на протяжении десятилетий благодаря тренировкам миров... мирового класса, исследованиям наблюдением, интуицией и преподаванию, чтобы пролить свет на духовные преимущества любой формы обучения, будь то спорт, танцы, музыка или боевые искусства. Если вы участник соревнований мирового класса, если занимаетесь спортом по выходным или если вы поклонник фитнеса, то эта книга поможет вам преодолеть созданные вами самими искусственные препятствия и вновь пробудить природного спортсмена, мастера, в совершенстве владеющего телом и разумом внутри вас. Совершенное владение телом и разумом нарисует ясную картину пути к наименее трудному, более смысленному подходу к занятиям спортом и к жизни. Суть не в том, чтобы посвятить свою жизнь тренировкам. Суть в том, чтобы посвятить тренировки своей жизни. Спортсмены. Тело и разум. Словарь Вебстера определяет спортсмена как человека, занимающегося или соревнующегося в упражнениях или играх, испытывающих быстроту, силу, выносливость и так далее. Процесс овладения телом и разумом имеет гораздо более широкие границы и значимость. Вы можете развить духовные и эмоциональные качества, которые, в отличие от специфических физических навыков, применимы к любому аспекту жизни – на работе или дома в совершенном владении телом и разумом, я использую примеры из традиционных видов спорта, таких как гольф, теннис, бег, гимнастика, боевые искусства, футбол и баскетбол. Но эти принципы применимы также и к любой форме обучения. Обычно о музыкантах или художниках не думают как о спортсменах, тем не менее, едва ли не каждый из них демонстрирует такое же мужество, умственную концентрацию и высокую координацию, которые проявляют те, кто посвящает долгие часы спортивным тренировкам. Танцоры одни из самых усердных атлетов, хотя они редко участвуют в формальных соревнованиях. Частолюбивые эксперты в атлетике сосредотачиваются на физическом развитии. Частолюбивые мастера одинаковое внимание уделяют совершенствованию тела, разума и эмоций для того, чтобы достичь гармонии. Ищите вы славы победителя соревнований или нет, но качество, которое вы развиваете при помощи выбранного способа тренировок, можно, если правильно к ним подойти, перенести на любой аспект повседневной жизни. Первый шаг к совершенному владению разумом и телом заключается в том, чтобы признать, что ваши отношения с людьми, здоровье, карьера, семья и финансы – все, по сути, являются видами спорта в повседневной жизни, как бег с препятствиями или параллельные брусья. Успех на этой арене жизни измеряется не баллами, победой или поражением, а вновь обретенным чувством осмысленности, цели, направления и связи. Тренировка. Взгляд изнутри. Объединив ваше тело, разум и эмоции при помощи тренировок, вы перестраиваете свою жизнь. Тренировки – зеркало жизни, в котором отражаются слабые и сильные стороны по мере того, как вы продвигаетесь к раскрытию вашего потенциала. На высшем уровне, когда вы входите в зону, достигаете момента истины, тренировки могут поднять дух на более высокую ступень, такую – что вы будете переживать жизнь по-новому, поймете, как именно продолжив свое путешествие. Я использую понятия «тренировки» и «практика» в одном смысле, как обозначающее намерение и стремление улучшить или отточить какое-либо умение. Однако, владение телом и разумом – это больше, чем просто совершенствование умений ради них самих. Оно, скорее, может быть способом и процессом развития гармоничного тела, разума и духа. Музыкант занимается музыкой, спортсмен – спортом, а мастер, овладевший в совершенстве телом и разумом, занимается всем. Вы можете заниматься спортом, но вы ведь по-прежнему пишете, ходите и дышите. Насколько часто вы полностью отдаетесь каждому насущному делу, будь то прогулка или мытье посуды, ради того, чтобы не упустить ни одного мгновения жизни? Это осознание себя – куда более ценная награда, чем любая мимолетная победа. Мои открытия о большой арене. Когда я был гимнастом в колледже, несколько ключевых интуитивных прозрений сформулировали мой подход к тренировкам и обучению. Победив в мировом чемпионате и потренировав чемпиона Национальной студенческой спортивной ассоциации и превосходного американского олимпийца, я решил, что кое-что понял. В процессе преподавания и тренировок я заметил, что проблемы с обучением у спортсменов связаны со слабыми базовыми способностями. Чтобы повысить потенциал, их коэффициент, таланта, чтобы достичь успеха атлетам, надо перестроить свои базовые способности – силу, гибкость, выносливость, координацию, баланс, чувство ритма, умение выбрать правильный момент и быстроту рефлексов. Понимание этого помогло мне добиться большего успеха в качестве гимнаста и тренера. В то же время, благодаря собственной жизни я понял, что умение делать стойку на руках или сальто не сильно помогали, когда я отправлялся на свидание. Не пригодились мне эти навыки и когда я женился, завел детей, столкнулся с финансовыми затруднениями или с сотнями других проблем, встречающихся в жизни. Осознание этого заставило меня искать базовые способности, нужные для того, чтобы добиться успеха не только в спорте, но и в повседневной жизни. Для спортсменов баллы, время за которое выполняются упражнения, проигрыши или победы часто служат основной мерой успеха. Для самих по себе спортивных умений существует не так уж много областей применения в повседневной жизни, но внутренние качества, которые развиваются во время этих занятий, концентрация ума, эмоциональная энергия и способность расслабляться, находясь под стрессом, могут улучшить каждое мгновение жизни. Сегодня некоторые прыгуны с лыжами разогреваются при помощи техник тайцзитюань, а мастера айкидо преподают в школах гольфа. На Востоке всегда понимали, что тренировки разума жизненно важны для достижения физического успеха, но только сейчас начинаем осознавать, что каждая культура со своим многообразием языков и верований вносит вклад в благосостояние всего человечества. Наш потенциал расцветает в солнечном свете глубокого понимания. Пришло время разбудить мастера в совершенстве владеющего телом и разумом, мирного воина в каждом из нас. Дэн Милман, Сан Рафаэль, Калифорния, весна 1999 год.